Глава третья. «Тим, ты меня вообще слушаешь?» Отстраненно смотрящему в окно парню ткнулся в бок острый женский пальчик. «Я распинаюсь, а он завис и молчит». «Прости, задумался». Тимофей потер лоб. «Плохо спал. Можешь повторить?» «Я говорю, ты в школьном фестивале будешь участвовать?» Маша, видя замученное лицо нового знакомого, сменила гнев на милость. «Что вы раньше в классе делали?» «Если честно, — парень тяжело вздохнул, — то я раньше в делах класса особо не участвовал. Учился хорошо, за это меня освобождали от остальных занятий, да и я сам особо не рвался. Так что извини, ничем помочь не могу». «Но в этом году ты же будешь участвовать?» — девушка настойчиво заглянула соседу в глаза. «Мы вот спектакль ставим о завоевании Сибири Ермаком. Я там нагайскую книжную играю». «Обязательно приду посмотреть», — улыбнулся Тим. А насчет меня, то, наверное, буду, староста припрежет. У вас же добровольская, — понятливо кивнула Мария. Это может, не повезло вам. Ариста между собой постоянно этим самым миряются. По-любому что-то эдакое попытается устроить. Ага, Тим не сомневался, что так и будет. Тем более, что Анастасия наверняка захочет утереть нос будущему женишку. Знать бы еще как. Вот не было печали, теперь еще и этот. Фестиваль. На самом деле парню было о чем подумать и без школы. Например, о вчерашней добыче. Четыре токена с одного захода — это весьма внушительно, не говоря уже о магическом оружии, новом умении и камне навыка. Про оружие, доспехи, щиты и прочее можно и вовсе не говорить. Даже раненый парень не успокоился, пока не нашел гобелен, в который упаковал броню и оружие рыцаря смерти, понравившиеся мечи, украшения, да еще много чего. В итоге едва сдвинул все это с места, но ничего не выкинул. А самое интересное началось, когда Тим попытался использовать на алтаре подаренный ему рыцарем краеугольный камень крепости. Парень ожидал, ну, может, преобразования стартового зала, но уж точно не выскочившего сообщения. Обнаружено ядро домена. Возможно, преобразование стартовой комнаты в полноценный домен. Система возвышения 1.0 — требует обновления до системы возвышения 2.0. Приблизительное время — 72 часа 00 минут по времени носителя. Начать? Да? Нет? Естественно, Тим отказался. Нет, сама идея ему понравилась. Любое обновление приносило новые возможности, но при этом он на три дня минимум оставался бы с нераспределенными токенами. А за это время могло что угодно случиться. Так что для начала Тимофей предпочел прокачать навыки, определиться с дальнейшим путем развития и уже только после этого отправлять систему на обновление. И первым делом попытался закинуть токен в силу, чтобы увеличить урон по противнику, но здесь его ждал неприятный сюрприз. Система вдруг заявила, что для повышения характеристики на единицу требуется два токена. Тим уже думал о том, что если каждое возвышение стоит один токен, это будет слишком читерно, да и зачем тогда нужны серебряные и золотые токены? Сам он их еще не видел, но в описании и ценах эти названия присутствовали. И вот теперь стало немного понятнее, как все работает. Простейшая проверка показала, что чтобы повысить тот же интеллект, где у юноши было значение в 14 единиц, требуется аж 5 медных токенов. То есть каждое повышение сверх десятки требовало на единицу больше. Сколько медных стоит серебряный токен, Тим даже не загадывал. Дай бог десятку. А ну как сто. Хотя вряд ли, слишком неровное число получается в итоге. Но даже так становилось понятно, что для прокачки нужна куча токенов. Не зря же ему дали целых три попытки. Только раньше Тим думал, что это на случай смерти, А оказывается, нет. Просто кто-то хотел превратить его в фарм-машину. При этом сам парень не был уверен, что потянет. К тому же не факт, что быстрая прокачка — это хорошо. Торчащий гвоздь забивают. Он пока не стал самой сильной жабой на этом болоте, чтобы не обращать внимания на окружающих. А учитывая их договор с Добровольской, следить за ним будут особенно тщательно. В итоге один токен ушел в дух, его следовало поднимать в первую очередь. Еще один в путь Магуса, что позволило Тиму наконец получить не только возможность использовать заклинания, но и пару очень интересных особенностей. Например, выбрать свой боевой стиль, эдакое направление, на которое будет делаться упор развития. Защита там, магия или сражение парным оружием. Как понял Тим из объяснений, данное направление будет даваться ему чуть легче, затраты станут меньше, а эффект выше. Первым порывом, конечно, было выбрать стиль мага, но он давал лишь возможность использовать еще два простейших заклинания. И вроде бы неплохой выбор, но это когда мучаешься неопределенностью, а когда нет ни одного заклинания, смысл этой возможности теряется. В итоге Тим решил плясать от того, что у него есть сейчас, и сразу все стало намного проще. Второй полученной способностью магуса был зачарованный удар. Возможность применять магическое заклинание при ударе оружием, зачарованным мистической оружейной. А претендент на него был только один — те самые магические чакрамы, добытые у баронессы. Метательные пластины при ближнем рассмотрении оказались не такими уж и пластинами. Посредине у них имелась полноценная рукоять, при необходимости превращающая их в оружие ближнего боя. Но самым вкусным оказалось даже не это. Стоило вчитаться в описании, и любые сомнения относительно того, брать или нет, у Тима тут же пропали. Длани ветра, магическое оружие, масштабируемое, всегда возвращаются к хозяину, может рикошетить от любых поверхностей, наводясь на противника. Дает плюс два к навыкам метательного оружия, плюс один к магии воздуха. Что дает возможность масштабирования, Тим не знал, но догадывался по игровому опыту. Рост оружия вместе с персонажем — это было что-то на уровне фантастики. Правда, две такие плюшки, как краеугольный камень и магическое масштабируемое оружие, заставляли напрячься, не предвестник ли это больших проблем в будущем, но был один нюанс. Уже утром Тим как следует все обдумал и понял, что, по сути, рейд в крепость был громадной подставой. Без значительной доли удачи он вряд ли бы когда его прошел начиная с того, что можно было тупо чуть ли не месяцами бродить по лабиринтам и катакомбам внутри стены, заканчивая атакой рыцаря смерти, что однозначно завершилось бы крайне фатально. Спасло Тима отсутствие жадности и наличие оценки. В остальном же добычу можно считать адекватной, учитывая, что парню не удалось добраться до сокровищницы. Несколько золотых безделушек не в счет. Ну а после перевязки чакрамов вопрос о выборе стиля уже не стоял. Конечно, это стало парное оружие, позволяющее чуть лучше управляться с клинками в каждой руке. Ну или что там будет, неважно. Главное, что Тим на самом деле ощутил, что ему стало проще орудовать левой рукой. Она стала сильнее бросать боевые кольца и четче их ловить. Да и удары в рукопашной стали более акцентированными. Короче, одна польза. Последние два токена ушли в травничество и зелье варения. Неоднозначный выбор, но в свете предстоящей попытки снять проклятие сестры-старосты более чем обоснованный. Ведь мало было увидеть проклятие, нужно найти зелье, что поможет от него избавиться. К тому же понадобятся ингредиенты, и тут вряд ли можно было обойтись подорожником и одуванчиком. Да и в целом тоже зелье бодрости показало себя весьма достойно в рейде. Без него тем не отбился бы от толпы скелетов. А ведь это самое простейшее зелье, дальше эффекты будут еще лучше. Взять хотя бы найденные у баронессы рецепты. Да, это яды, но весьма и весьма интересные и не обязательно смертельные. Например, один из них погружал жертву в сон на пару суток. Шикарная вещь, если разобраться. Подлил тем же гоблинам в котел, и можно брать их тепленькими. Да и в жизни подобное пригодится. Главное — использовать аккуратно. На сладкое Тим оставил новое умение и не прогадал. Пассивный навык ускорения рефлексов не только увеличивал скорость реакции, но и в целом немного ускорял выполнение движений, что, естественно, сказывалось на боевой мощи. Даже на первом уровне Тимофей почувствовал, что стал немного опережать Буратино, а также быстрее реагировать на его действия. И немного помечтал о том, что будет, если вложить токенов 10. Он же сможет доминировать, даже не используя магию или другие навыки просто за счет скорости реакции. Так что Тим еще надолго задержался, тестируя новые навыки и учась обращаться с чакрамами. И хорошо еще, что магическое оружие не наносило урона своему владельцу, а то лишаться пальцев и тут же заново их отращивать — то еще удовольствие. Закончил парень, когда начал точно понимать, что он делает и куда в данный момент летит диск. Раз он на трое суток оставался без прокачки — Стоило заранее позаботиться о том, чтобы уметь использовать полученные возможности. Да, еще с утра поигрался в комнате, поэтому хоть и выспался, но был рассеян и задумчив. И это заметила не только Маша, но и Илма, а значит, и ее хозяйка. Правда, к чести аристократки, они не стали дергать парня до обеда, но в столовой насели по полной. «Чего такой смурной?» — Илма, как всегда, бесцеремонно ткнула в бок задумавшегося парня. Паришься, что тебя снова в банду послали? Да забей! Ну, подерешься разок другой, тебе это самому полезно. А? Чего? словно проснулся Тим. Банда? Да мне пофиг, я о фестивале думал. Мы же будем участвовать? Конечно, степенно кивнула Анастасия, неспешно вкушая суп. И меня радует, что ты проявляешь такой энтузиазм. Лично я считала, что будет достаточно твоего вклада в средний бал класса. «Но раз ты сам вызвался, не буду препятствовать твоему участию». «Я вызвался», — Тимофея пешил от такой постановки вопроса. «Я просто спросил». «А надо было молчать в тряпочку», — рассмеялась рыжая. «Сам виноват. Давай, колись, чего ты умеешь делать?» «Да не знаю», — парень пожал плечами. «То, все, все помаленьку. Готовить умею. На гитаре играть». «Играть на гитаре?» Девушки за столом тут же оживились. «А почему мы раньше об этом не знали?» «Да я еще начинающий, и когда бы смог продемонстрировать это, если мы с вами всего месяц вместе учимся?» Тим не то, чтобы засмущался, но не считал, что его начальный навык заслуживает внимания. «Так что не думаю, что на меня стоит рассчитывать. После занятий пойдем в музыкальную комнату, продемонстрируешь свои навыки». Как обычно, Добровольская слышала только то, что хотела. «Возможно, стоит сделать ставку именно на музыку. Илма, надеюсь, ты не забыла, как пользоваться виолончелью?» «Забудешь ее? Как же!» Тут же помрачнела Якунич, у которой слова подруги всколыхнули явно не самые лучшие воспоминания. «А может, никаких может!» — отрезала Анастасия. «Если браться, то делать хорошо, а значит, нужно участвовать самим». «Виолончель?» — Тим с удивлением уставился на рыжую. — Серьезно? С твоим характером больше подошла бы ударная установка. Или там, я не знаю, литавры. Что-то, во что можно бить. — Я сейчас в твою тупую башку ударю, — тут же вспыхнула Илма. Тетя Алетта считала, что это поможет ей стать сдержаней, сдала подругу Добровольская. И я с ней согласна. — К демонам вашу виолончель! — скандинавка с рычанием согнула вилку пополам. — Ненавижу! «И тем не менее ты стала усидчивой и более собранной», — безжалостно добила ее Анастасия. «Тебе стоит продолжать заниматься». «Только через мой труп», — отрезала рыжая. «Я ночами просыпаюсь, если снится, как эта сушеная вобла опять меня линейкой по пальцам лупит». «Жестко у вас», — Тимофей покачал головой. «Я бы так тоже возненавидел инструмент». «Вот», — Илма хлопнула парня по плечу, чего тот подавился куском котлеты. «Он меня понимает». «Значит, с ним вы и будете играть». Хладнокровности Добровольской можно было только позавидовать. «И не строй из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что ты хорошо играешь и больше придуриваешься. Так что решено. После уроков вместе идем проверять способности Тимофея». До конца занятий Илма кидала в сторону Тима злобные взгляды, Однако потом послушно поплелась вместе со всеми в музыкальный класс. Там, правда, оказалось занято, музыкальный кружок, как и хор, уже приступили к подготовке номеров, тем более, что на фестивале основной упор делался именно на выступления клубов. Так они пытались заманить новых участников и выбить финансирование на следующий год. Понятное дело, им не слишком хотелось отвлекаться, но проигнорировать просьбу аристократки они не могли, так что в итоге нашлась и гитара, и помещение — тем более, что больше ничего от них не требовалось. Не сказать, что игра Тимофея поразила девушек, по крайней мере, Илма морщилась недовольно, мол, и вот с этим ты предлагаешь нам идти позориться, но Анастасия была настроена более оптимистично. Сам же Тим не понимал, зачем подписался на это. Уже три раза пожалел, но все равно не спешил уходить. И, покопавшись в себе, нашел причину. Наверное, впервые в жизни он хотел перестать существовать невидимкой, каким обычно был в классе. Ботан-заучка, без друзей, товарищей, не участвующий в социальной и спортивной жизни класса, одиночка, избегающий чужого внимания. Пусть Тим не признавался даже сам себе, это давило. И именно чтобы перестать быть таким, он и пошел к зверям. Приказ Добровольской был делом десятым. Да, она как староста и аристократка могла доставить множество проблем и самому парню, и его семье, Но при этом даже из этой ситуации можно было найти выход, перевестись в другую школу, в конце концов. А на работе у родителей были свои аристократы, которые прикрывали подчиненных. Короче, решить вопрос было не так уж сложно. Другое дело, что подсознательно Тим сам хотел проверить, каково это стать уличным бойцом. Выйти против отъявленных хулиганов в драке без правил. Или на сцену перед десятками зрителей. Необычно и изрядно волнующе. да я ожидала большего», — покачала головой Добровольская. «Но будем работать с тем, что есть. Теперь осталось определиться, что именно исполним. Нужно что-то, с одной стороны, молодежное, с другой — привлекательное для старшего поколения. Какие будут предложения?» «На меня не смотрите», — тут же отбоярился Тим. «Я в этом вообще не разбираюсь, а слушаю только рок. И не надо лыбиться». Да, я люблю тяжелую музыку. Даже за дротом это не запрещено. А что, я молчу? Но по лицу рыжи было понятно, что подколок избежать не получится. Может, просто возьмем какую-нибудь популярную песню и исполним. Чего голову ломать? Самый простой путь не всегда самый верный, покачала головой Анастасия. Нам нужно... Закончить она не успела, потому что дверь в класс, что они заняли, распахнулась, и на пороге показался Бжастовский со свитой. Окинув презрительным взглядом помещение, он расплылся в улыбке и двинулся к Добровольской. А остальные, включая Покровского, разошлись по кабинету с мерзкими ухмылками и смешками, поглядывая на Тима с гитарой. «Дорогая, ты решила завести себе шута?» Казимир попытался ухватить Анастасию за руку, но та ее ловко убрала. Впрочем, тот не расстроился. «Уверяю тебя, не лучший выбор. Но если ты так хочешь, отдай его мне. Обещаю, за неделю лично обучу его разным трюкам и фокусам. Будет носить дурацкий колпак, кувыркаться через голову и всячески тебя развлекать. Благодарю, но я сама справлюсь с обучением своих людей». Холодом в голосе девушки можно было заморозить даже Северный полюс. Но он ни капли не тронул толстокожего жениха. «Вы мешаете нам готовиться к фестивалю?» «Так вот вы чем занимаетесь!» Казалось, для Бжастовского это стало новостью, но все понимали, что Кирилл ему уже давно об этом доложил. Благо в классе в разговоре мелькала эта информация. «Но зачем тебе это? Пусть клубы напрягаются!» «А моя невеста достойна лучшего». «Я не твоя невеста», — отрезала Добровольская, «и буду делать то, что хочу». «Тогда, может быть, пари?» Казимир ласково улыбнулся, явно довольный тем, что загнал добычу в ловушку. «Вы же хотели что-то исполнить? Вот и сыграем. По три песни каждый. А зрители выберут победителя. Также будет много посторонних, а значит, мнение получится объективным». «И зачем мне это?» — Анастасия сложила руки на груди, всем своим видом демонстрируя неприступность и независимость. «Я и так знаю, что я лучше. Если выиграешь, я не буду беспокоить тебя в школе и твоих людей не трону». Бжастовский кивнул в сторону Тима с Илмой, даже этим жестом умудрившись продемонстрировать к ним презрение. «Но если выиграю, пойдешь со мной на свидание». Характеристики Тимофея на текущий момент. Сила. 10. Ловкость. 10. Телосложение. 10. Интеллект. 14. Мудрость. 12. Харизма. 9. Дух. 5. Здоровье. 100. Мана. 30. Навыки. Сильный удар. 2. Стиль белой бороды. 2. Медитация. 1. Родство с магией. 1. Оценка. 1. Травничество. 2. Игра на гитаре. 1. Жуткий вой. 1. Путь магуса. 2. Родство с ветром. 1 в скобках плюс 1. Алхимия. 1. Зелье варенье. 2. Метательное оружие. 1 в скобках плюс 2. Ускорение рефлексов. 1. Магические предметы. Ожерелье защиты разума. Чакрам длани ветра.